и вообще проигрывающими старому доброму дробовику. «Ну как, скажите, на милость можно грабить банк, сумку и паспортов? Размахивать ею?» «Слышь, уйбуй! А если они скажут, паспорта давайте, а деньги типа потом возьмете, а?» «Деньги типа потом? Вообще в каменном веке давали, понял?» Уверенно отозвался Копыта. «Чтобы обмануть и нажиться в натуре. А сейчас все по-взрослому, типа электронно!» «Как?» Контейнеру доводилось слышать это стильное слово, но его смысл терялся в густом тумане. «Технически», — высокомерно ответил Уйбуй, — «ты когда в последний раз в интернете был, дерево?» «Когда посылали, тогда и был». «Должен был видеть, что деньги теперь не дают, а пишут на карточку специальную». «Видел», — подтвердил контейнер. «И что? А то нам деньги на карточку впишут, мы потом в банкомат пойдем и озолотимся». Процедура показалась бойцу подозрительно сложной, и он решил выкинуть из нее пару действий. «Может, просто банкомат возьмем и поедем отсюда нафиг, а?» «Вдвоем!» — Копыта с жалостью посмотрел на подчиненного. «Контейнер! Банкоматы к асфальту так пришпилены, что мы за неделю их не повыдергиваем. И чело в натуре вокруг подрулит полицейский, спросит, типа, что мы творим, а мы скажем, будто в ремонт его везем». «На скрытие, мля!» — заржал уйбуй. «А документ есть какой?» «Паспорта твои покажем». «И что?» Вопрос сразил бойца наповал. Контейнер догадывался, зачем нужны паспорта. Однако никогда не задумывался над тем, можно ли с их помощью утащить банкомат. «Ты, контейнер, в душе грабитель и громила!» — продолжал разглагольствовать копыта. «А времена меняются, мля! Жизнь электронно течет вперед!» И кредиты раздают кому хочешь, даже ночью. Надо только прийти и взять. Так что не надо пушки доставать в натуре, надо перековываться. Был грабитель. Стал приличный аферист. Понял, дерево? И припудрил кончик носа. Боец сплюнул в окно машины, однако не отступил, решив за один разговор выяснить все непонятные моменты.